Соединение позвоночного столба. В позвоночном столбе имеются все виды соединений. синдесмозы, связки, синхондрозы, синастозы и суставы. Тела позвонков соединяются между собой с помощью межпозвоночных хрящевых дисков. Конец 68 страницы. Каждый диск состоит из расположенного по периферии фиброзного кольца, и находящегося в середине студенистого ядра, построенного из мягкого волокнистого хряща, остаток спинной струны. Толщина межпозвоночных дисков в разных отделах позвоночного столба не одинакова, она наиболее выражена в самом подвижном отделе, поясничном. Позвоночный столб имеет хорошо развитый связочный аппарат. Вдоль всего позвоночного столба, соединяет тела позвонков, проходят передние и задние продольные связки. Передняя продольная связка начинается от основной части затылочной кости, идет по передней поверхности тел позвонков и заканчивается на тазовой поверхности крестца. Задняя продольная связка проходит внутри позвоночного канала. По задней поверхности тел позвонков Начинается от тела второго шейного позвонка и заканчивается на телах крестцовых позвонков. Остистые отростки соединяются между остистыми и надостистой связками. Особенно хорошо выражена надостистая связка шейного отдела, названная выной связкой. Поперечные отростки соединены межпоперечными связками. Между дугами располагаются желтые связки, в состав которых входит большое количество эластических волокон. Суставные отростки позвонков образуют плоские суставы. Движение между двумя соседними позвонками незначительное, однако движение позвоночного столба в целом имеет большую амплитуду и, возможно, по трем осям: сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси, наклоны вправо и влево Вокруг сагитальной оси, вращение вокруг вертикальной оси. Конец 69 девятой страницы. Наибольшей подвижностью обладают шейные и поясничные отделы. Позвоночный столб в целом. Позвоночный столб представляет опору туловища и является как бы осью всего тела. Он соединяется с ребрами, костями тазового пояса и черепом. Имеет с образные изгибы, амортизирует толчки, возникающие при ходьбе, прыжках и беге. Изгибы вперед – лордозы, расположены в шейном и поясничном отделах. Изгибы назад – кифозы, находятся в грудном и крестцовом отделах. У новорожденного позвоночный столб имеет преимущественно хрящевое строение. Изгибы его едва намечены, развитие их происходит после рождения. В возрасте 2-3 месяцев, когда ребенок начинает держать головку, возникает шейный лордоз. Затем, когда ребенок начинает сидеть, развивается грудной кифоз. А когда ребенок начинает стоять и ходить, усиливается поясничный лордоз и крестцовый кифоз.